Глава тринадцатая. Ночным гостем оказывается советник Цезаря. Занятно. Ледзору приходится убрать топор. Мы с советником выходим на веранду виллы, и я вдыхаю теплый римский вечер. В воздухе едва уловимый аромат лаванды и свежих садов. Советник молчит, будто наслаждается тишиной. Но я ведь не для этого здесь. «Вы, должно быть, знаете, что меня интересует одно лицо». Начинаю. луций Авид. Он ведь сейчас в столице?» Советник кивает осторожно. «Префект Луций, да», подтверждает он, помедлив. «В данный момент он пребывает в Риме». «Отлично. Теперь ему от меня никуда не деться». «А как с ним пересечься?» Спрашиваю не скрывая легкой усмешки. Все же взглянуть в глаза неудачливому отравителю своей сестры, согласитесь, разве не заслуживает того? Советник снова выдерживает паузу, слишком уж длительную. Стоит и жует губами, как корова. Но, наконец, ему удается подобрать слова. Завтра префект проводит выставку вин. Наконец, он рожает предложение. Из своих лучших виноградников. Цезарь, разумеется, вправе давать билеты на подобные мероприятия. Кому сочтет нужным. Ах, эти витиеватые реверансы. Я улыбаюсь шире, делая вид, что меня впечатляют его старания. Прекрасно. Дайте мне четыре билета. Давно хотел попробовать римское вино. Советник слегка напрягается, едва заметно моргает. Советник замешкался, как будто подбирая слова, с особой тщательностью. Цезарь велел напомнить. Никаких драк и убийств без его санкции. На погром на выставке у вас, увы, разрешения нет, Данила Степанович. Да понял я, понял, не волнуйтесь. Вина просто попробуем. Отвечаю с невинным видом. — шуток так сильно переживаете? Мы же не варвары какие-то, чтобы портить гостям вечеринку. Советник вздыхает, будто с трудом приняв мою просьбу, но все же кивает. «Завтра передам вам пригласительный», — говорит он, — «как будто мне выдадут нечто куда более значимое, чем просто пропуск на выставку». «Благодарю», — киваю в ответ. «Без вас бы не справился». Его лицо остается непроницаемым, но в ответ он лишь коротко кланяется и, наконец, удаляется, растворяясь в полумраке. Слышны лишь его удаляющиеся шаги. Я остаюсь наедине со звездным небом и благоухающим садом. Вилла, надо сказать, отменная. В ней какая-то расслабляющая роскошь, прямо на душе хорошо. Надо бы прикупить что-то подобное. Хотя можно и свою построить в боевом материке. Там тоже тепло. И виды не хуже. Правда, не в Таверине, а на побережье, которое мы пока не завоевали. Ключевое слово — пока. А меня еще ждет замок в Японии. И тоже на побережье. Ну, как ждет? Должен бы. Что-то Набунага совсем не торопится отдавать долги. Нехорошо. А вообще, Луций наверняка уже в курсе, что я в Риме так что визит вежливости явно не будет лишним. Очень хочется порадовать его напоследок, перед тем, как он окончательно сыграет в ящик. Все-таки важный человек, целый префект провинции. Через мысли речь связывается лакомка. Голос ее звучит чуть лениво, но довольно. «Посмотрела я амфору Гумалина», — начинает она. Хмельной зашел в тупик. Нормальное моторное масло у него так и не вышло. Решили с ним попробовать другие растворы. И что в итоге, интересуюсь я. Выходит, отличный скорпионий яд. Весьма качественный, надо сказать. Отвечает она с ноткой гордости. Пригодится и для исследований, и на медицинском рынке стоит баснословных денег. Этот яд весьма универсален. Можно использовать его для создания антидотов, Тестировать устойчивость магических существ к ядам. Отлично, одобряю я. Отправляй излишки яда в энергосинтез. Она тихо смеется. Да знаю, знаю. Так а, что там с Римом, Миллinda? В целом неплохо. Погода теплая, правда, одиннадцатипалому такая жара не по душе. Как только добрались до Вилы, сразу голову в морозилку засунул. Понятно. А чтобы ты там совсем не скучал, Лакомка с легкой усмешкой вдруг снимает с себя почти все и проецирует в мысли речь соблазнительный образ. Она знает, как подогреть интерес. Я замираю, увлеченный этим зрелищем, когда вдруг слышу голос со стороны. Ой, Даня, а чего это ты так на меня смотришь? Моргаю, возвращаясь к реальности, и вижу Настю. Она вошла вся раскрасневшаяся, застигнутая моим весьма пристальным взглядом. — Да так, — лениво отмахиваюсь, игнорируя веселый смех одной проказливой альвы, что разносится у меня в голове. — Любуюсь. А что, нельзя? — Можно. Настя заливается румянцем еще сильнее, опуская взгляд. Знаешь, Добавляю я, будто бы размышляя вслух. А поехали-ка посмотрим Колизей. Сейчас? Темно же? Настя слегка удивлена, но в ее голосе слышится интерес. Не проблема, улыбаюсь я. Поделюсь с тобой ночным зрением. Будет как днем, только без туристов и лишней суеты. Настя загорелась идеей. И вскоре... Мы уже собираем небольшую компанию. Гвардию решил не брать. К нам присоединяются жены, одиннадцатипалый и змейка. Горгона как раз рыскала в саду. Точно ночной хищник, охотясь на... М -м -м, видимо, на светлячков. Больше никого там ментальное сканирование не обнаружило. Арендованный майбах плавно трогается, и вот мы едем по ночному Риму. Узкие улочки мелькают за окнами, свет от фонарей причудливо скользит по мостовой. Умирающий от жары Ледзор требует включить кондиционер посильнее. Но Камила с Настей продивятся, и ему остается только обиженно топорщить бороду. В утешение Ломтик подкидывает ему снежок откуда-то с севера. Одиннадцатипалый сразу растер его об лицо. Наконец добираемся до центра города. И вот, мы шагаем по древней арене, где когда-то сражались гладиаторы. Змейка мгновенно исчезает в тени колонн. Ей не по душе находиться на открытом пространстве. Остальные прислушиваются к Камиле, которая читает вслух из буклета о Колизее. Одиннадцатипалый оглядывает древние трибуны, не скрывая скепсиса. Хо-хо-хо, Столько народу собиралось, чтобы «Ерунду посмотреть! Хрусть до да треск!» Он вдруг усмехается. «Ну что, граф, у меня идея. А не померятся ли нам с тобой силами на этом святом месте воинов?» Я не против разминки. Усмехаюсь. Это ведь правда интересно звучит. Формирую в руке каменный топор. Без доспехов, в знак уважения к полуголому мархалу. Мы скрещиваем топоры. И спаринг начинается. Ледзор атакует. Каждый его удар тяжел, словно глыба, обрушивающаяся на меня. Но я успеваю отбивать их на самой грани. Признаю, один степалый и сильнее, и опытнее в рубке. Долго мне не выдержит под его натиском. Я едва успеваю отбивать его удары. Грохот разносится по всему Колизею. Но... В какой-то момент я подбрасываю ногой песок ему в лицо. Легкий маневр, но решающий. Ледзор моргает, теряя на миг ориентацию, и я почти сбиваю его с ног. Он вовремя отскакивает и, залившись громким смехом, хохочет. «Хо-хо! Хитро, граф! Подло, но хитром. «А чего ты ожидал от телепата?» Усмехаюсь, глядя на Ледзора, который все еще промаргивается от песка. «Обычного махания топорами. Я формирую в руках копье тьмы, и одиннадцатипалый тут же напрягается». «Хо-хо! Граф, ты что-то разошелся. Может, не стоит?» «Считаешь?» — усмехаюсь. «А я думаю, еще как стоит. Хрусть до да треск. Давай тогда!» Ледзор приготовился отражать бросок. Но цель у меня иная. Метким броском я сшибаю с колонны, соглядатая не топыря. С глухим стуком он валится к нашим ногам. Мы склоняемся над этим существом. Тварь до неузнаваемости, исковерканная геномантами. Еще и от телепатии защищенная, потому и пришлось убить. Шпион Луция? Или, может, приспешник Юпитерского? Жены подскакивают к нам. «Даня, что это такое?» Глаза у них настороженные. «Хрусть до да треск!» Лензора задумчиво чешет бороду. «Мышь?» «Прирученная мышь!» «Киваю!» «Шпион!» «И теперь за ним подтянутся гости!» «Готовьтесь к бою!» Светка и Камила быстро накидывают доспехи, а Настя уже превращается в волчицу. Вокруг нас появляются вооруженные люди в полной боевой экипировке. Окружают нас плотным кольцом. Жены и Настя тут же занимают позиции рядом, готовы к схватке. Вперед выходит мастер второго ранга, судя по всему, глава этой компании. С ледяным презрением он объявляет «Я эквид префекта». Ему не по душе видеть своего обидчика на родной земле. Я усмехаюсь и лениво оглядываю его. «Неужели? А что ж сам не явился? Стесняется, видимо». Эквит вспыхивает. «Больно много чести хочешь, русский. Тебе и моего меча хватит с лихвой». «Эх, эх!» — ухмыляюсь я. «Ты явно переоцениваешь свою зубочистку». Эквит, выпрямившись, оглядывает арену. «Колизей! Это цирк наших предков русский!» произносит он с пафосом. «Здесь древние римляне развлекались, издеваясь над иноземцами-гладиаторами. Бесправные игрушки для потехи. Среди этих рабов были и русские. Немного, но были. А сегодня ты и твои женщины утопите эту арену в крови. Во имя славного прошлого». «Я зеваю, лениво прикрывая рот». «Ты слишком много болтаешь!» Светка хмурится. «Даня, можно я прикончу этого болтуна?» «Нет». «Ухмыляюсь. Он мне тоже приглянулся. Этот мой!» И тут, как по команде, у половины римлян шлемы взлетают в воздух вместе с головами. В одно мгновение отряд превращается в хаос. Тела валятся на землю, словно куклы, отрезанные от нитей. Между ними проносится метеором змейка, сверкающая медными когтями. Ее змеиные волосы изгибаются, шипя. Все это время она затаилась в каменной глыбе, скрытая, терпеливо выжидая нужного момента. Я заранее знал, что Луция не сможет устоять перед соблазном, ведь здесь мы им без гвардии, Открытая мишень, слишком лакомый кусочек, чтобы его не попробовать. «Префект не удержится», — подумал я, «и пошлет своих людей, не подозревая, что в итоге снова потеряет еще одного эквита». Жены и Настя, по моей мысли, команде, бросаются на оставшихся римлян, мгновенно переходя в боевой режим. Светкины огни шары валят врагов с ног. Камила режет ветром их на куски. Настя с рыком разрывает уползающих крикунов. Пусть девочки разомнутся, в этой толпе и так нет никого серьезного. Максимум ранг воинов. Эквит напрягается. Его мышцы начинают пульсировать, словно живут отдельной жизнью. И в следующее мгновение тело раздувается, превращаясь в нечто уродливое, массивное, словно огромный пузырь готовый лопнуть от малейшего прикосновения. Геномант, проклятый, но мы с Ледзором не собираемся любоваться этим зрелищем. Я выпускаю демонские когти, темные и острые, как лезвие. Ледзор, занеся свой тяжелый топор, делает первый выпад, рубит со всей силы. Наши удары сливаются в один стремительный поток, с каждым разом спарывая его плоть. Когти пробивают кожу, разрывают мускулы. Ледзор обрушивает топор все сильнее и быстрее. Мы словно вбиваем его тело в землю. Эквитса дрогается, искаженное лицо застывает в злобной гримасе. Но его мышцы продолжают раздуваться, будто наращивая слой за слоем. И вот один из ударов мой коготь прорезает его раздувшийся живот. В воздухе на мгновение повисает натянутая тишина. Пружина напряжения сжимается, и тут... Громкий хлопок! Будто мешок с камнями разрывают изнутри. квит лопается, взрываясь градом кровавых ошметков и кусками плоти. Разносятся куски кожи, мокрые лоскуты мяса, густая кровь брызгает во все стороны. Все вокруг нас покрывается этим дождем из плоти и крови. Остатки его тела осыпаются. Ледзор, отряхнувшись, усмехается и качает головой. Хрусть дотреск да треск. Сколько в нем мучного понамешано. И правда макаронники. Хо-хо! Эквит, однако, оказался крепким орешком. Окончательно умирать он явно не торопился. Ну что ж, тем лучше. Забираю его в легион. Теперь бой можно считать не просто завершенным, а по-настоящему завоевательным. Ведь я обзавелся отличным трофеем. Я велю женам возвращаться на виллу под охраной Ледзора. Светка было начала упрямиться, но Камила мягко берет ее за руку и спокойно говорит. «Конечно, Данечка, как скажешь». «Ну как же...» «Я тоже хочу сражаться!» — хлопает глазами Светка. Но все-таки, вняв голос у разума, покорно сдается. «Да не переживай, Даня!» — вздыхает бывшая Соколова, с трудом уняв Шила в своем филейном местечке. «Я усмехаюсь. За них можно не переживать. Гранд мастера физика мало кому под силу одолеть. А сам я, прихватив змейку, направляюсь в город». Нас ждут предприятия Луция, которые я приметил заранее. С ломтиком устраиваем настоящий фейерверк. Один за другим подрываем склады, где род Луция бережно хранил запасы продукции. Каждый раз ломтик легко проникает внутрь через теневой портал. Сжимая в зубах, взрыв артефакт. Тихо пробирается по складу, находит нужное место оставляет сюрприз и возвращается в портал прямо ко мне, прежде чем помещение разносится на куски. В этот раз и змейка не отстает. Она скользит вдоль стены, словно тень. Не теряя времени, она пробирается к полкам, заставленным антикварными вазами, и находит самые ценные экземпляры. Когда склад взлетает на воздух, змейка уже давно успела вынести их целую гору русские ценители римской культуры оценят когда купят посуду у меня Ха. ради таких приключений пришлось вызвать гвардейцев с фургоном чтобы вывести трофей ломтик и змейка изрядно устали но награду заслужили ломтику покупаем жирную утку в ближайшей забегаловке а змейка с удовольствием проглатывает бродячую кошку ну уж что нашлось Возвращаюсь на виллу. Едва успеваю лечься в постель, как Светка, еще на взводе от адреналина, заваливается ко мне. Все-таки блондинка своего добивается. Схватка для нее продолжается только на другом поле. Утром звонит Пантификаврал и приглашает меня на экскурсию по Ансавлю капиталистского холма. Но я предлагаю перенести ее на завтра. Зачем же вам скучать целый день? настаивает понтифик. «О, поверьте, скучать я не буду. У меня на сегодня выставка и аукцион редких вин». «Не у префекта Луция случайно?» уточняет Аврал. И в его голосе проскальзывает тревога. Жрецы нервничают, боятся, что их аватар попадет в другие руки. «Что ж, пусть знают, что у меня время связи не только через них». «Да, у него», спокойно отвечаю я. А Откуда, позвольте узнать, билеты, Данила Степанович? Да так знакомые помогли, усмехаюсь я. До скорого!» На выставку прихватил Жон и Настю. Все они в шикарных платьях, а я в строгом смокинге. Мы проходим по билетам в музей, расположенный в самом центре Рима. Атмосфера вокруг вычурная, подчеркнута, торжественная. Ведущий с пафосом рассказывает об уникальной возможности продегустировать редчайшие вина префекта Луция Марка Авито. Каждая, по его словам, результат многовекового винодельческого искусства. Он упоминает и предстоящий аукцион, на котором можно будет сделать ставки на редкие бутылки с частного виноградника Авитов. Вдоль стен, на постаментах, выставлены бутылки с вином. У каждой дежурит эксперт, предлагая продегустировать шедевры. Названия некоторых вин, кстати, говорящие. Бутоны Венеры, Жезл Марса, Волна Нептуна. В глубине зала у главного постамента стоит сам Луций. С вежливой улыбкой предлагая вино пожилой Матроне в жемчугах. Та наклонила голову, внимательно слушая его. «Я направляюсь к ним». Заранее предупредив жен, чтобы ничего не пробовали. Светка прищуривается. «Почему? Они что, отравлены?» «Нет, просто это дерьмовое вино», — спокойно отвечаю. «А про себя добавляю. Или очень скоро им станет. Буквально». Я незаметно подхожу к главному экспонату. Луций, держа бутылку, заливает с пафосом. О, Дамина Виргиния, вы держите в руках не просто вино, а Аврору Капитолия. Это нечто большее, чем напиток. Это сама история, запечатанная в стекле. Свыше века оно ожидало своего часа, и вот час настал. Представьте себе нотки сушеного инжира, едва уловимые ароматы редчайших пряных трав темный шоколад, бархатистое послевкусие с оттенком имперской роскоши. Все это в одном глотке. Луций объявляет цену, за которую можно приобрести это чудо. Сумма, по его словам, вполне достойна шедевра и сопоставима с двумя миллионами рублей. Я хмыкаю от этих песнопений. У префекта денег куры не клюют и он вряд ли распинается ради лишних миллионов. Скорее уж, он наращивает влияние в обществе. Дамина Виргиния, впечатленная речью, берет специальный бокал, изготовленный для дегустации таких вин, и делает небольшой глоток. Тень ее бюста падает на бутылку, и я подзываю ломтика, едва уловимым жестом, намекая ему кое-что провернуть. Совсем несложную вещь, особенно для пёсика. Когда ломтик заканчивает, я подхожу к Луцию и Домине Вергини, сдержанно кланяясь. Уважаемая Домина, позвольте дать вам совет. Не делайте этой ошибки. Это, простите за прямоту, не напиток, а дерьмо. Луций с трудом сдерживает кипящую ярость. После ночного набега, когда он лишился не только дорогих вас, но и целого десятка складов, его самоконтроль явно на пределе. «Граф Даниила, какими судьбами?» Префект произносит это с натянутой вежливостью, за которой проскальзывает раздражение. «Смотрю, у вас каким-то чудом оказалось приглашение. Очень странно, что вы захотели заглянуть, учитывая хм, ваше происхождение». Вы, должно быть, имеете в виду мои неблагородные корни. Думаете, людины не любят хорошее вино? Парирую я с легкой усмешкой. О, уверен, они с удовольствием потягивают свою бодягу. Язвит он. Но все же, как вы смеете называть этот сорт такими словами? Какими словами? Дерьмом, что ли? Ну, взгляните на состав сами, внимательнее. Я киваю на бутылку и Луций раздраженно сжимает кулак. А Дамина переглянувшись со мной, склоняются над постаментом. Внутри закупоренной бутылки что-то бесформенное и темноватое медленно плавает в вине. Дамина всматривается, ее лицо вытягивается, и вдруг она вскрикивает. «Это же... это же какашка! Собачья какашка!» Дамина от отпрянув от бокала, начинает сплевывать, словно пытаясь избавиться от всего продегустированного на этой выставке. Лицо ее брезгливо перекошено, и она отчаянно вытирает губы салфеткой. Луций ошеломлен. Его лицо заметно побледнело. Он смотрит на Домину, не веря своим ушам. «Что? Дамина, да что вы такое говорите?» Схватив бутылку, он сам вглядывается внутрь, прищуриваясь. И тут, разглядев плавающий внутри сюрприз, резко отдергивается. Вокруг начинают раздаваться возмущенные возгласы гостей и звуки плевков. Другие любители вина, заметив добавки в бутылках, тоже отплевываются и хватаются за носовые платки. Камила передает мне по мысли речи с легкой насмешкой. Но ну и дегустация!» Светка, едва сдерживая улыбку, добавляет вслух. хе Нисколько не жалею, что не стала пробовать этот лазурный берег за миллион!» Луций, побледневший от ярости, отчаянно восклицает. «Домина! Это провокация! Чья-то гнусная провокация!» Но Домина даже не смотрит в его сторону и уходит с гордо поднятой головой оставив его одного в этом водовороте скандала. Луций, сжав зубы, бросает на меня злобный взгляд. «Как ты проник сюда, русский?» Я, пожимаю плечами, небрежно отвечаю. «Какая разница? У меня есть пригласительный. Все остальное не имеет значения». «Ты...» «Знаешь, я обещал кое-кому, что не буду устраивать драк на выставке». Говорю с усмешкой, скользя взглядом по лицу собеседника. Он напрягается, уловив нотку издевки. И, как видишь, продолжаю, едва сдерживая смех. Дракой это точно не назовешь. Я делаю невинное выражение лица, а он только зубами скрипит, пытаясь не сорваться. Не зная, как выкрутиться, Луций рвется в центр зала и хватает микрофон пытаясь перекричать толпу, но аристократы уже взбешены. «Префект, объяснитесь!» — раздается крик. «Я купил эту бутылку за полмиллиона! Верни деньги!» — требует еще один, указывая на плавающий сюрприз. Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, Луций, не найдя другого выхода, ускользает из зала. Оставив разгневанную толпу аристократов за спиной, Настя подходит ко мне, улыбаясь: "Даня, у меня мама телепат, но даже она бы до такого не додумалась". Я усмехаюсь. Тут все дело в импровизации. Тем временем зал кипит. Гости возмущаются, шумят, переходя почти на крики. Скандал разгорается нешуточный. Несмотря на это. А аукцион все же решают провести. Всех приглашают в зал, где аристократы продолжают ругаться, рассаживаются по местам. Ведущий с натянутой улыбкой начинает объявлять лоты, но в зале стоит гробовая тишина. Кажется, никто не настроен больше покупать коллекционного вина. И вот я лениво поднимаю руку, даю десять рублей или по вашему. «Пять сестрециев!» В зале повисает напряженная тишина. Все переваривают мой откровенно насмешливый ставочный вброс. Ну вот, зал резко взрывается смехом. Аристократы не сдерживаются, смеются громко. Кто-то даже стучит по подлокотникам кресел. Сумма, конечно, смешная для бутылки высокого вина. Но, учитывая, что в нем может плавать... В общем, шутка удается на славу. Аукцион оживает, подхватывая мой настрой. «Пять с половиной, сестерцев!» Кто-то выкрикивает, поддерживая торг. «Шесть!» — добавляет другой, давясь от смеха. «Черт с вами, семь и не асса больше!» — провозглашает третий, притворно поднимая руку, словно на полном серьезе ведет торги. Смех, перешептывание, крики. Зал превращается в балаган, и никто уже не думает о вине серьезно. Ведущий растерян. Он явно не знает, стоит ли воспринимать такие ставки всерьез, ведь стартовая цена здесь не меньше десяти тысяч. Я повторяю с серьезным видом. Пять. И жвачка, уже вскрытая, с двумя подушечками. Зал тут же взрывается хохотом. Кто-то держится за живот. У кого-то текут слезы от смеха. По крайней мере, этот аукцион точно запомнится надолго. Все ржут, кроме третьего торговавшегося. Третий, изобразив серьезное раздумье, пожимает плечами и замечает. — Что ж, против жвачки мне икрыть крыть-то нечем. — Пас! Ну и сам заржал, не удержавшись. В итоге миллионные бутылки уходят за десятки рублей что каждый раз вызывает новый всплеск смеха в зале. А Луций, стоящий в тени колонн, буквально кипит от ярости. Я развлекаюсь, не скрывая веселья. И жены с Настей тоже улыбаются, наслаждаясь этим фарсом. И самое ироничное, эти бутылки-то как раз и не порчены. Их стоимость по-прежнему баснословна. Но никто об этом уже и не помнит. После аукциона римские аристократы один за другим начинают подходить ко мне, жадно завязывая разговоры. Похоже, мои шутки произвели эффект. Но а о главной проделке они и не подозревают. С легкостью поддерживаю беседу, прячась за любезной улыбкой, искусно играю роль дружелюбного гостя. Они искренне смеются. Мы обмениваемся контактами, обсуждаем общие интересы. Виноградники, редкие книги, импорт товаров. Их интерес ко мне наивен, а я, как истинный дворянин, ловко делаю намётки на будущее сотрудничество, оценивая, кто из этих аристократов может мне пригодиться. В это время, ментальным сканированием, я нащупываю Луция, скрывающегося где-то в колоннаде. Едва ли он может вынести вид, как я спокойно общаюсь с его кругом. Для него это личное унижение. Язлющий взгляд, которым он сверлит меня из тени, лишь подтверждает это. Но «Ну что, Луций? Думаю я, сдерживая усмешку. Это только начало. Ты выложил немалые деньги за этот вечер. А настоящим хозяином, как видишь, оказался я. Среди прочих ко мне подходит молодая, миловидная римлянка. Она делает легкий реверанс. И представляется. «Я Вирго Корнелия Гвинт, внучка Дамины Виргинии. Бабушка просила передать вам приглашение на вечер в знак благодарности за то, что уберегли ее от неудачной покупки. Я приподнимаю бровь. А префект Луций там тоже будет?» Корнелия вздыхает, но отвечает. «Да, к сожалению. Ему уже отправили приглашение». Но в таком случае и я тоже приду. С легкой усмешкой соглашаюсь я. Исторический музей, Рим. Домина Вергиния сидит в лимузине, в тишине, обдумывая прошедший скандал, когда рядом садится ее внучка Карнелия. Русский граф придет, сообщает Карнелия, едва устроившись на сиденье. Вергиния молча кивает. Лицо остается бесстрастным. «Хорошо». Корнелия, нахмурившись, смотрит на бабушку. «Бабушка? А зачем ты его пригласила, если думаешь, что именно он устроил этот скандал с винами?» Виргиния вздыхает, но отвечает спокойно. «Я не просто думаю. Я уверена. Это вещи филинов, телепат и покоритель багровых зверей». А у телепатов, как тебе должно быть известно, чувство юмора специфическое. Особенно у этого графа, который, к слову, уже не раз прославился в подобных проделках. Корнелия хмурится еще сильнее. И зачем тогда его приглашать? Он ведь все равно, что гость с бомбой. Виргиния отвечает с легкой улыбкой, спокойно перечисляя. Во-первых, он весьма влиятелен в России. Поддержка с его стороны может быть весьма полезной для наших дел. А во-вторых, она пристально смотрит на внучку. Он вполне мог бы стать отличной партией для тебя. У него уже малинник жен. Куда ему еще?» Недовольно ворчит Корнелия. «И это как раз к лучшему», — невозмутимо отвечает Виргиния. «Чем больше жен, тем меньше нужды держать еще одну постоянно под боком». Вы женитесь, он получает выгодные торговые контракты и выход на наши рынки. А ты будешь свободно жить в Риме. Разве не об этом ты мечтала?» Корнелия вздыхает. Бабушка, как всегда, метко видит суть, даже если порой рубит с плеча. С одной стороны, ее предложение кажется вполне разумным. Но одно все же вызывает сомнения. Русские известны своей собственнической натурой. Согласится ли граф на такие условия? Хотя за огромные деньги, пожалуй, кто угодно мог бы сделать исключение в следовании своим принципам. Вечером я снова прокатываюсь с гвардейцами и змейкой на фургоне вдоль предприятий Рода Луция. Сжигаем склады, да прихватываем еще с пару десятков антикварных ваз. Оказывается эти штуковины только что прибыли с раскопок в африке их как раз собирались отдать на аукцион в мадриде чтобы продать за огромные суммы теперь же они отправятся прямиком в невскую губу ломтик решит задачу быстро перенесем трофеи через его теневой портал чтобы не рисковать светиться на таможне или в аэропорту за пару часов я разбогател на десятки миллионов рублей и это «Ни фига не мелочи!» На одном из мест посещения для пущего эффекта оставляю рисунок Филина. Пусть Луция не сомневается, кто стоит за его обеднением. По дороге домой Лакомка выходит на связь через мысли речь. В голове раздается ее мелодичный голос. милиндо я уже наслышана, как ты развлекаешься в риме Я усмехаюсь представляя ее хитрый взгляд. «Вообще-то там весь римский свет развлекался, а я лишь немного подыграл». «О, это точно!» — смеется она. «И что дальше, великий стратег?» «Дальше?» «Обшарить капиталистский холм. Ну и найти кого-нибудь из жрецов, кто будет более разговорчив». «А как же месть Луцию?» «Прежде всего, жду, когда он сам сорвется», — поясняю я а до этого времени потихонечку улучшаю благосостояние нашего рода за счет префекта. «Мелиндо, ты хитер, как лис», — одобряет лакомка с легкой улыбкой в голосе. «И мудр, как филин», — парирую я, усмехаясь в ответ. Кстати, о филине, том самом, нарисованном на складе. Луций не дурак и, скорее всего, уже ломает голову, как ответить. За один день он потерял целое состояние и опозорился на глазах римской знати. Злющий, как черт, не иначе. Но раз новых эхвитов пока не прислал, значит, рассчитывает расправиться со мной другим способом. Поэтому оставшиеся вазы отправляем через теневой портал в Невинск. С их количеством штук двести — это еще та задачка. Но... По одной гвардейце все перетаскивают. Готово. Ни улик, ни следов. Что ж, провернули мы все вовремя. Но на следующее утро у ворот виллы уже маячит полиция. — У нас ордер, ваше сиятельство. Мы проведем обыск. С официальной серьезностью заявляет офицер, хотя голос его немного подрагивает. У входа как раз стоит один степалый и с явным удовольствием перекрывает им путь, щерясь в бороду, как медведь, готовый к схватке. Полицейские замирают, заметно нервничая. Явно не были готовы к встрече с таким добродушным стражем. «Кто выдал ордер, сеньоры офицеры?» — спрашиваю я спокойно. «Главный судья Верховной коллегии», — отвечает офицер, но видно, что с удовольствием бы оказался где-нибудь подальше от этой ситуации. Слегка нервничая, он достает бумагу и протягивает мне ордер. Беру его, мельком пробегаю глазами. Так, значит, Луций пустил в ход все свои связи. Не по рангу высокие. Мелкая месть, макаронник, мелкая. Я позволяю полиции обшарить виллу. Наблюдая, как они носятся по комнатам, заглядывают в каждый угол. Спускаются в подвал, поднимаются на чердак. Проверяют каждую дверь. Я стою в стороне, скрестив руки, и, откровенно говоря, немного забавляюсь этим зрелищем. Пусть и ищут, знают ведь, что ничего не найдут. Но приказ есть приказ. Ну что ж, Луций снова промахнулся. Злость, наверное, тебя переполняет. Но на такие мелкие выходки ты уже перешел. Интересно, когда ты сорвешься по-крупному? Вот тогда я с удовольствием прижму твоих аквитов и доберусь до тебя самого. Мне даже не придется нарушать обещание Цезарю, а между делом, как говорится, можно и озолотиться».